Часть 2. Месяц последнего огня, 9, 3 число 10.31. Себастьян прогуливался, думая о том, как разобраться с пятью людьми, следующими за ним с того времени, как он покинул особняк. Он не шел куда-то конкретно, а лишь считал, что от прогулки и смены обстановки в голову может прийти хорошая мысль. Вдруг он заметил, как впереди собирается толпа. Там кто-то то ли гневался, то ли смеялся, а ещё слышались звуки ударов. В толпе люди говорили, что сейчас человека убьют и следует позвать стражу. Там точно происходило насилие, хотя люди мешали разглядеть получше. Себастьян подумал было пойти другой дорогой. Но, собираясь сменить направление, помедлил и решил продолжить идти вперёд. Он направился в середину толпы. «Простите», — повторял Дворецкий, проскальзывая мимо зевак. Будто пугаясь странных движений старика, все от него отстранялись. Кажется, там кто-то ещё пытался протиснуться в середину, но находился в затруднении, судя по голосу, которым просил людей дать пройти. Без труда оказавшись в центре столпотворения, Себастьян собственными глазами увидел, что происходит. Несколько мужчин в рваной одежде разом что-то пинали. Дворецкий молча подошёл к мужчинам на расстояние вытянутой руки. «Ты что делаешь, старик?» Один из пятёрки заметил его и грубо спросил. «Я подумал, что тут немного шумно». «Хочешь, чтобы мы и тебе преподали урок?» Когда мужчины окружили Себастьяна... Показалось то, что они пинали. Мальчик, недвижимо лежащий на земле. Изо рта и носа текла кровь. От долгого избиения он потерял сознание, но все еще дышал. Себастьян обвел взглядом мужчин, вокруг которых витал запах алкоголя. Их лица покраснели явно не от упражнений. Вероятно, они пьяны и не могут себя контролировать. С пустым выражением на лице дворецкий с ними заговорил. «Не знаю, почему вы это делаете, но, полагаю, уже достаточно». «Да? Он своей едой испачкал мне одежду! Думаешь, я должен просто об этом забыть?» Мужчина показал пальцем на рубашку. Там и вправду находилось небольшое пятно, еле различимое на и так грязной одежде. Себастьян перевел взгляд на мужчину, что походил на лидера банды. Такую незначительную разницу простой человек вряд ли бы уловил. Но дворецкий обладал столь обостренными чувствами воина, что с лёгкостью заметил. «Воистину, в этом городе ужасный общественный порядок». «Что?» – разгневался один из мужчин, которому показалось, что старик болтает что-то далёкое и игнорирует их. «Убирайтесь с глаз моих». «Эй, дедуль, что ты только что сморозил?» «Повторяю, убирайтесь с моих глаз!» «Ублюдок!» Покраснев ещё сильнее, их лидер занёс кулак для удара и упал. Со всех сторон послышались удивлённые возгласы. И, конечно же, четыре оставшихся человека не стали исключением. Себастьян поступил просто. С едва уловимой для человеческого глаза скоростью, кулаком залепил аккурат мужчине в подбородок из-за чего тот получил сотрясение мозга. Хотя Дворецкий мог отправить его в полет со скоростью, за которой обычный человек не уследил бы, так ему не удалось бы внушить ужас остальным. Поэтому он сдержался. «Будете продолжать?» Тихо спросил старик. Тут же протрезвев, мужчины попятились, все вместе прося прощения. Себастьян подумал, что извиняться они должны не перед ним, но не сказал вслух. Пока они помогали своему товарищу подняться, он повернулся в другую сторону и собирался подойти к мальчику, но на полпути остановился. «Что я делаю? Сейчас у него есть свои проблемы, которые срочно нужно решить. Но он пытается взять на плечи еще одно бремя. Как глупо. Разве не из-за необдуманных поступков и доброты он оказался в таком положении? Мальчик спасен». Этого достаточно». Несмотря на такие мысли, Себастьян подошёл к лежавшему на земле пареньку. Слегка коснувшись его спины, он влил ки. Используя всю свою силу, Дворецкий мог бы полностью того вылечить, но привлёк бы лишнее внимание. Решив остановиться на разумном минимуме, Себастьян поднялся и подошёл к первому человеку, попавшемуся на глаза. «Пожалуйста». «Отнесите этого ребенка в храм. Возможно, у него сломаны ребра. Имейте это в виду и несите его осторожно на доске, чтобы он сильно не двигался». Убедившись, что человек кивнул, Себастьян пошел прочь. Не было нужды протискиваться сквозь толпу. Куда бы он ни пошел, она расступалась. Удаляясь от места происшествия, он заметил, что за ним начало идти больше людей. Однако тут появилась проблема. Новые преследователи отличались от старых. Пятерка, что следила за ним от особняка, работала без сомнений на Сакьюлента. Тогда кто же эти двое, что последовали за ним после инцидента с пареньком? Судя по звукам шагов, это взрослые мужчины. Но он понятия не имел, кто они. Размышления не помогут. Тогда для начала нужно их поймать. Свернув с дороги, Себастьян пошел все глубже и глубже во тьму. Хвост не отставал. Такое впечатление, что они даже не пытаются себя скрыть. Они даже шаги не приглушали. Не умеют или причина в чем-то другом. Впрочем, Себастьяну просто нужно проверить все самому. Когда прохожие исчезли и Дворецкий собрался сделать свой ход, раздался юный голос одного из преследователей. Словно он как раз этого и ждал. «Извините».